Отпустив наконец свою голову, Икс упёрся взглядом в письменный стол, на котором громоздилась настоящая свалка из двух дюжин, не меньше, нераспечатанных писем и пяти или шести бандеролей, адресованных ему лично. Он протянул руку над развалом и достал книгу, прислонённую к стенке. Это была книга Геббельса под названием Небывалое время. Её хозяйкой была тридцативосьмилетняя незамужняя дочь семейства, которое обитало здесь всего несколько недель назад. Она была какой-то мелкой сошкой в нацистской партии, но по армейским уложениям этого оказалось достаточно, чтобы она подпала под категорию автоматического ареста. Икс сам её и арестовал. Теперь в третий раз за этот день, когда он вернулся из госпиталя, он открыл её книгу и прочёл короткую надпись на титульном листе. Фраза была написана чернилами по-немецки, мелким, беззащитно искренним почерком: "Боже правый, жизнь сущий ад". Ничто не предваряло, ничто не завершало её. В одиночестве на целой странице, в болезненном безмолвии комнаты, эти слова обретали вес неопровержимого, даже классического обвинения. Икс несколько минут не сводил глаз со страницы, пытаясь, но безнадежно на успех. не поддаться впечатлению. Потом с невиданной за последние несколько недель живостью он схватил агрыза карандаша и стал писать под этой фразой по-английски: "Отцы и учителя мыслью, что есть ад. Рассуждаю так. Страдание о том, что нельзя уже более любить". Он принялся было выводить под цитаты имя Достоевского, но заметил с ужасом, который Пронизал его с ног до головы, что всё написанное им практически невозможно разобрать. Он захлопнул книгу. Потом схватил со стола первое, что попалось под руку. Это было письмо от его старшего брата из Олбани. Оно валялось на столе ещё до того, как он попал в госпиталь. Он открыл конверт, слабо надеясь прочесть письмо от начала и до конца, но прочёл только полстраницы. Он остановился на словах: "Теперь, когда эта трёклятая война кончилась, у тебя должно быть куча свободного времени. Так не пришлёшь ли ты ребетишкам парочку штыков или там свастик? Письмо он порвал, а потом взглянул на обрывки, рассыпавшиеся в мусорной корзинке, и увидел, что не заметил вложенную в письмо фотографию. Были видны только неведомычьи ноги, стоящие на газоне неведомо где. Он положил руки на стол и уронил на них голову. Боль залила его целиком, с головы до ног, словно все отдельные зоны боли слились воедино. Он был похож на горящую огнями новогоднюю ёлку, на которой все лампочки в гирлянде соединены последовательно, так что если хоть одна перегорит, всей иллюминации конец.